Мой вопрос его заметно задел. «Ну, во всяком случае, двухшиллинговые, шиллинговые и восьмипенсовые места все были раскуплены. Плюс еще, наверное, билетов пятьдесят стоячих по три пенса». Прикинул он немного обиженно. «Хорошо, скажем, сравнительно огромную, если угодно. В данном случае это не принципиально. Потрясающее ощущение, когда покоришь сравнительно огромную аудиторию. Здорово действует» дает почувствовать свою силу, осознать, что ты не размазня какая-нибудь и не допустишь ни с чьей стороны никаких глупостей, в том числе и чтобы девушки давали мне отворот поворот. Я это говорю к тому, чтобы вы могли понять, что последует дальше. Я, конечно, понимающе усмехнулся. Я знаю, что последует говорю. Вы изловили коротышку и взяли твердую линию. Ну да, совершенно верно. — разочарованным тоном подтвердил Эсмонт Хаддок. Я как раз собирался вам сказать. — А вы откуда узнали? Я опять понимающе усмехнулся. — Предвидел, что получится, если вы покорите сравнительно огромную аудиторию. Потому что вы из тех людей, на которых очень сильно воздействует общественное признание. Вы всегда жили под гнетом и, конечно, обзавелись выраженным комплексом неполноценности. А на личность с комплексом в восторге толпы обычно действует как мощный наркотик. Я, конечно, рассчитывал произвести на него впечатление этими учеными словами, но такого эффекта все же не ожидал. У него отвисла челюсть, взгляд стал почти благоговейным. — Вы глубокий мыслитель, Гасси. Это у меня с детства. — А ведь, глядя на вас, и не подумаешь. Снаружи незаметно. — Да, так вот, — вернулся я к обсуждаемому вопросу. События развивались в точности, как было задумано. Услышав восторженные клики масс, вы покинули подмостки другим человеком с жаром в груди и искрами из ноздрей. Вы разыскали коротышку, оттеснили ее в угол, дали ей понять, что вы настоящий мужчина и хозяин положения, и все было решено и улажено. Ведь так? — Да, точно так все и было. — Поразительно, как это вы заранее рассчитали? — Ну как, изучаешь, знаете ли, психологию индивидуума. Только я не оттеснял ее в угол. Она сидела в автомобиле, собиралась куда-то уезжать, и я засунул голову в окно. — Ну и? — Мы потолковали немного о том, о сём, смущенно пояснил он, по-видимому, стесняясь пересказывать подробности знаменательного события. Я ей сказал, что она путеводная звезда моей жизни и все такое, и что я больше не желаю слушать всякий вздор про то, что она не согласна быть моей женой. Ну и она после небольшого нажима честно призналась, что я ветвь, на которой зреет плод ее жизни. Люди, близко знакомые с Бертрамом Вустером, знают, что он не шлепает по спине направо и налево всех, кто подвернется. Он в таких делах действует очень избирательно. Но в данном случае у меня не было и тени сомнения, что передо мной спина, не шлепнуть по которой было бы просто хамством. Я шлепнул. «Чистая работа», — сказал я. «Значит, все в полном порядке?» «Да», — согласился он. «Все хорошо. За одним маленьким исключением. Ну, что там еще, говоря в общем и целом? Не знаю, сможете ли вы до конца понять, о чем идет речь». Чтобы вам было яснее, я должен вернуться ко времени нашей первоначальной помолвки. Она тогда ее расторгла, так как считала, что я слишком подчиняюсь теткам, а ей это не нравилось. Конечно, я это прекрасно знал, я же слышал анализ положения из коротышкиных уст. Но тут я был, как сказать, в маске и для правдоподобия удивленно переспросил. «Вот как?» «Да» и, к сожалению, тут она стоит на своем. Ни о каком флёрд ранже и свадебном торте она сказала не может быть речи, пока я не брошу вызов тёткам. — Ну так в чём дело? Бросьте! Это моя реплика ему, кажется, не понравилась. Во всяком случае, он с некоторой досадой схватил с полки фарфоровую пастушку и швырнул в камин, где она разлетелась на тысячу частей и стала непригодна для употребления. — Легко сказать. Тут масса технических сложностей. Нельзя же просто так подойти к тете и сказать, я бросаю тебе вызов. Нужен какой-то повод, и я, черт подери, совершенно не представляю себе, как за это взяться.